Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснуться. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще. Но что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаянии прийти. Нет. Ибо и того довольно, что вы о сем сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтется вам. У вас же много уже сделано, ибо вы могли столь глубоко и искренно сознать себя сами. Если же вы и со мной теперь говорите столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви. Так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет, как призрак. Тут понятно и о будущей жизни забудете, и сами собой под конец как-нибудь успокоитесь. — Вы меня раздавили.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 «Ну, теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности». Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливостью убегайте тоже и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уж одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствия всякой лжи.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 «Благословите же ее, благословите!» Вдруг вспорхнулась она вся. «А ее и любить не стоит. Я видел, как она все время шалила», — шутливо произнес старец. «Вы зачем все время смеялись над Алексеем?» Алиса, вправду, все время занималась этой проделкой — Она давно уже, еще с прошлого раза, заметила, что Алеша ее конфузится и старается не смотреть на нее. И вот это ее ужасно стало забавлять. Она пристально ждала и ловила его взгляд. Не выдерживая упорно направленного на него взгляда, Алеша нет-нет и вдруг невольно, непреодолимую силой взглядывал на нее сам. И тотчас же она усмехалась торжествующей улыбкой прямо ему в глаза. Алеша конфузился и досадовал еще более. Наконец совсем от нее отвернулся и спрятался за спину старца. После нескольких минут он опять, влекомый той уже непреодолимой силой, повернулся посмотреть, глядят ли на него или нет, и увидел, что лис, совсем почти свесившись из кресел,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 И она, вдруг, не выдержав, закрыла лицо рукой и рассмеялась ужасно, неудержимо своим длинным, нервным, сотрясающимся и неслышным смехом. Старец выслушал ее, улыбаясь, и с нежностью благословил. Когда же она стала целовать его руку, то вдруг прижала ее к глазам своим и заплакала. Вы на меня не сердитесь. Я дура, ничего не стою. И Алеша может быть прав, очень прав, что не хочет к такой смешной ходить. — Непременно пришлю его, — решил старец.